Едва ли для него еще существует то, что называется очень долго, но если бы оно существовало, он хотел бы провести его с Марией. Мы могли бы поселиться в отеле, ну, скажем, под именем доктора и миссис Ливингстон, подумал он. А почему бы ему не жениться на ней? Ну, конечно, подумал он, мы поженимся, и будем тогда мистер и миссис Роберт Джордан из Санвелли, штат Айдахо или из Корпус Кристи, штат Техас, или из Бютта, штат Монтана. Испанки прекрасные жены. У меня никогда не было жены испанки, так что я это знаю. А когда я опять начну вести занятия в университете, из нее выйдет отличная преподавательская супруга. И если студенты, изучающие испанский язык, зайдут как-нибудь вечерком выкурить трубочку и потолковать в неофициальной обстановке Акеведу, Лопедевега, Гальдусе и других славных покойниках, Мария сможет рассказать им о том, как один из крестоносцев в синих рубашках поборников правой веры сел ей на голову, а другие скрутили ей руки за спину, задрали юбку и подолом заткнули рот. Интересно, как примут Марию в Миссули, штат Монтана если, конечно, мне удастся вернуться на мою старую службу в Миссуле. Боюсь, что я там окончательно прослыл красным, и меня занесли в черный список. Хотя кто его знает? Может быть, и нет. Ведь они понятия не имеют, что я здесь делаю. Да и не поверили бы никогда, если бы им рассказать, а испанскую визу я получил еще до того, как ввели ограничения. Мой срок истекает только осенью 37 -го года. Я уехал летом тридцать шестого, и хотя отпуск у меня ровно на год, вернуться я должен к началу осеннего семестра, не раньше. До начала осеннего семестра времени еще много, и до послезавтра времени еще много, если уж на то пошло. Нет. Насчет университета, я думаю, можно не беспокоиться. Нужно только вернуться к началу осеннего семестра, и все будет в порядке. Только постараться вернуться к началу осеннего семестра. «А все-таки странной жизнью я живу вот уже долгое время. Черт его знает, до чего странный. С Испанией связана твоя профессия твоя служба, и нет ничего удивительного в том, что ты поехал в Испанию. Летом тебе не раз приходилось работать на строительстве различных технических сооружений или на прокладке лесных дорог, или в артиллерийском парке, и ты научился обращаться с динамитом». Поэтому в том, что ты взялся за работу подрывника, тоже нет ничего удивительного. Работа как работа, вот только всегда нужно торопиться. Как только работа подрывника становится для тебя технической задачей, ты больше ничего, кроме технической задачи, в ней не видишь. Но тут есть еще много другого, что совсем не так просто, хотя, по правде сказать, ты довольно легко с этим свыкся. Например, тут всегда старательно ищешь наиболее благоприятные условия для убийства, неизбежно связанного с работой подрывника. Разве громкие слова делают убийство более оправданным? Разве от этих громких слов оно становится более приятным делом? Ты что-то уж очень охотно взялся за это, если хочешь знать. И на что ты будешь похож, или точнее сказать, на что ты будешь годен, когда окончится твоя служба республики, предвидеть довольно трудно. Но, вероятно, ты от всего этого освободишься, написав про это, — подумал он. Как только ты про это напишешь, все пройдет. И книга будет хорошая, если тебе удастся написать ее. Гораздо лучше той. Но пока что в жизни ты можешь рассчитывать только на сегодня и завтра, сегодня и завтра. И так будет и дальше, надеюсь, — подумал он, и поэтому используй то время, которое у тебя есть, и будь благодарен. А если с мостом кончится плохо? Не похоже, чтобы кончилось хорошо? Зато с Марией все было хорошо. Разве нет? Ну, разве нет, — подумал он, — может быть, это все, что я еще могу взять от жизни? Может быть, это и есть моя жизнь, и вместо того, чтобы длиться семьдесят лет, она будет длиться только сорок восемь часов или семьдесят часов, вернее, семьдесят два. Трое суток по двадцать четыре часа — это как раз и будет семьдесят два часа. Вероятно, за семьдесят часов можно прожить такую же полную жизнь, как и за семьдесят лет. Если только жил полной жизнью раньше, до того, как эти семьдесят часов начались, и если уж достиг известного возраста, что за чушь, — подумал он, — до чего можно дойти, когда вот так разговариваешь сам с собой? Самая настоящая чушь. А может быть, и не такая уж чушь. Ладно, там видно будет. Последний раз я спал с женщиной в Мадриде. Нет, не в Мадриде, а в Искуриале. Если не считать того, что среди ночи я проснулся, и мне вдруг показалось, будто это кто-то другой, и я был счастлив, пока не вспомнил, кто это на самом деле, и это было все равно, что ворошить пепел, только приятнее.